склифе в какие назбезны сбрасывают написанные от руки свобода равенство братство где вместо запятых курки и тенью от белого дома как выел пятно купароз с газет поднимают ладони пробелы цензорных полос и русские под дулами русскими к стенке лицом встаёт прижат как дверная ручка куда эта дверь ведёт там раненый на хирурга хрипит без наркоза стерпя а ты за кого хируга дура за тебя. В палаты там пруд с автоматами. Сестричкам грозит самосуд, и банки отнёт не с томатами. Оглохшие бабки несут на койках соседних в больнице. Вдруг умой одноразовый шприц вернёт к человеческой жизни и жертв и невинных убийц